Глава 6. Доктор Сондерс сел за второй завтрак и, покончив с этим, пошел в спальню и лег на кровать. Но уснуть он не мог, было слишком жарко. «Интересно, что связывало капитана Николса и Фреда Блейка?» — подумал он. Несмотря на грязные рабочие брюки и тельняшку, юноша не был похож на моряка. Почему доктор не мог бы объяснить и, не найдя лучшей причины, предположил, что дело в выражении его глаз?» Трудно было определить, что он собой представляет. Говорил он с легким австралийским акцентом, но бродяга и судя по всему, не был. Вероятно, даже получил кое-какое образование, манеры у него хорошие. Возможно, его семья занималась в Сиднее коммерцией, и он привык жить с комфортом среди добропорядочных людей. Но почему он плавает в этих пустынных водах на люгере для ловли жемчуга в компании с таким отпетым негодяем, как капитан Николс, по-прежнему оставалось тайной. Разумеется, они могли быть партнерами, но чем именно они занимаются, еще предстояло выяснить. Доктор Сондерс был склонен полагать, что занятие это не особенно почтенное, и что в любом случае выигрыше будет не Фред Блейк. Хотя доктор Сондерс разделся гола, все тело его было покрыто потом. Между ног у него лежал валик под названием галантка, которым в этих местах пользуются, чтобы было не так жарко. Многие настолько привыкают к нему, что не могут спать без него даже в умеренном климате. Но доктору это было в новинку, и Валик раздражал его. Он откинул его в сторону и перевернулся на спину. В саду гостиницы и в пальмовой роще напротив жужжали и звенели миряды насекомых, этот неумолчный назойливый шум, которому обычно мы остаемся глухи, действовал сейчас ему на нервы, пульсировал у него в ушах так громко, что, казалось, мог разбудить мертвеца. Нечего было даже пытаться уснуть, и, обмотавшись соронгом, доктор вышел на веранду. Здесь было так же жарко, как в комнате, и так же душно. Доктор устал, но его раздраженный ум упорно продолжал работать. Мысли толчками проносились в мозгу, словно вспышки зажигания в неисправном карбюраторе. Он принял ванну, чтобы освежиться, но облегчение это не принесло. Доктору было не по себе. Он не мог больше оставаться на веранде и снова бросился на кровать. Под наскитную сетку не проникало ни малейшего дуновения. Он не мог читать, не мог думать, не мог отдыхать. Время ползло черепашьим шагом. Наконец его поднял с постели чей-то голос. Выйдя из комнаты, он увидел посыльного от Дзинцина. Китаец просил его навестить. Доктор утром уже осматривал своего пациента и вряд ли мог еще что-нибудь для него сделать, однако он оделся и пошел к нему. Дзинцин услышал о люгера и хотел узнать, что тут надо пришельцам. Ему сказали, что доктор провел с ними целый час. Цзиньцину не очень-то нравилось, когда на его острове появлялись чужие люди. Капитан Николс прислал ему записку с просьбой его принять, но Цзиньцин ответил, что слишком плохо себя чувствует и никого не может видеть. Капитан утверждал, что они знакомы, но Цзиньцин его не помнил. Ему уже подробно описали капитана, и рассказ доктора не прибавил ничего к тому, что он успел узнать. Как выяснилось, они намерены остаться здесь дня на два-три. Мне они сказали, что отплывают на рассвете. Заметил доктор Сондерс, с минуту он размышлял. Возможно, они изменили свои планы, когда я сообщил, что на острове нет ни радиосвязи, ни телеграфа. У них в трюме один балласт, сказал Дзинцин. Только камни. Никакого груза? Ничего. Опиум? Дзинцин покачал головой. Доктор улыбнулся. Возможно, это просто увеселительная прогулка. У шкипера какие-то неполадки с животом. Он хочет, чтобы я ему помог. Дзинцин издал восклицание. Слова доктора послужили ему ключом к разгадке. Он вспомнил. Капитан Николс плавал шкипером на одной из его шхун лет восемь-десять назад, и он его выгнал. Между ними произошла размолвка, но Дзинцин не вдавался в подробности. Плохой человек, сказал Дзинцин, я бы мог посадить его за решетку. Доктор Сондерс догадался, что сделка между ними, в чем бы она ни заключалась, была весьма сомнительного свойства, и, полагая, что дзинцы не решится преследовать его по суду, капитан Николс взял себе больше, чем ему причиталось. На лице китайца было малосимпатичное выражение. Он рассказал доктору все, что знал. У капитана были какие-то неприятности со страховой компанией, и он потерял свое шкиперское свидетельство, после чего предпочитал наниматься на суда, владельцы которых не были особо разборчивы. Он сильно пил, пока его нутро не взбунтовалось. Зарабатывал себе пропитание любыми средствами, но часто бывал на мели. Однако моряк он первоклассный, и работу ему давали. Долго он нигде не удерживался, потому что просто не мог не жуничать. Вы сказать ему лучше, быстрее убираться отсюда!» Закончил разговор Дзин Цин, переходя на английский.